ты поэтому вернулась. Узнать, как я поболтал с ними? Ты решила послать псу под хвост одной из самых почтенных благотворительных мероприятий Англии, потому что хотела узнать, что я рассказал копам об этой долбанной убитой суке? Мне не нравятся такие выражения. Какие конкретно? долбаная убитая или сука? Говори живее, потому что прямо в эту минуту 500 добродетельных мадам и фотокорреспондентов из всех... печатных изданий этой страны, ждут твоего появления, а ты бог знает почему. Не можешь отправиться туда, пока мы не выясним, какие из моих выражений тебе не нравится Что ты им рассказал? Чистую правду. Он пребывал в такой ярости, что даже не смог толком насладиться выражением ужаса, исказившим ее лицо. — Какую? — спросила она внезапно охрипшим голосом. что Николь Мэйден проходила подготовку как стажёр по финансам, что она ушла от нас в конце апреля. А если бы не ушла сама, то я бы ее уволил. Трица заметно успокоилась. Но Мартин еще не закончил. Ему очень нравилось доводить жену до истерики. Мне необходимо знать, куда эта стервочка слиняла от нас. И если немного повезет, то Джаз предоставит мне эти сведения в течение часа. Копы вполне предсказуемы. Если она обосновалась где-то в Лондоне... А, по моему мнению, она так и сделала, то копы приведут нас прямо к ее квартире. Подозрительная напряженность мгновенно вернулась, как по заказу. «А зачем тебе это знать? Что ты намерен делать? Мне не нравится непочтительное отношение Патриции. Ты как никто должна бы понимать это». Мне не нравится, когда меня дурачат. Любые взаимоотношения строятся на доверии, если я не разберусь с теми, кто пытается обвести меня вокруг пальца, то любая шавка начнет покусывать Мартина Рива за пятки. В общем, я не могу допустить этого. Ты поимел ее, да?» Лицо Трицы исказило страдальческой гримасы. «Не будь идиоткой. Ты думаешь, что я бессловесная тварь? Ты говоришь себе, милая Триш, полжизни проводит в отключке. Вряд ли она в состоянии что-то заметить, но я заметила». Я видела, как ты таращишься на нее. Я знаю, когда вы спелись. Мартин вздохнул. Тебе нужна доза. Извини за грубоватую прямоту, моя милая. Я знаю, что ты предпочитаешь не касаться этой темы. Но правда заключается в том, что ты всегда начинаешь выдумывать всякие глупости, когда слишком быстро снижаешь дозы. Тебе нужна очередная подпитка. Я знаю все твои приемчики». Ее голос зазвенел от ярости, и Мартин лениво подумал, сможет ли он сделать ей укол, если она будет сопротивляться. Но она, похоже, и так чертовски много кололась в последнее время. Даже если бы он сумел справиться со шприцем, меньше всего ему хотелось, чтобы его жену увезли в клинику в бессознательном состоянии. «Я знаю, как тебе нравится чувствовать себя боссом, Мартин». продолжала тем временем Триция. И, разумеется, легче всего доказать свое превосходство, предложив смазливой студенточке сбросить трусики и проверив, как быстро она клюнет на твое предложение. «Триция, ты несешь чудовищную чушь!» «Ты сама-то понимаешь, что говоришь?» «Естественно, ты трахнул ее!» «А потом она сбежала! Опля! Ушла! Исчезла!» Триция прищелкнула пальцами. «Вялый щелчок!» — машинально отметил Мартин. И теперь ты чуешь опасность. А мы знаем, как ты реагируешь, когда тебе что-то угрожает. Кто бы говорил. Мартину ужасно захотелось ударить ее, даже руки зачесались. И он вмазал бы ей как следует, если бы не был уверен, что в любой степени наркотического безумия она тут же бросится жаловаться своему папочке. А папочка, услышав ее бредни, предпримет решительные действия. Для начала он запихнет дочурку в клинику для лечения от наркотической зависимости. Затем последует развод. но такой вариант совершенно не устраивал Мартина. Выгодная женитьба на Патриции, неважно, что ее семья не имела голубых кровей и нажила состояние на успешной торговле антиквариатом, позволило ему получить общественное признание, которого никогда не достиг бы простой иммигрант, каким бы успешным ни был его бизнес. И Мартин не мог позволить себе потерять это общественное признание.